Глава 15 Кончики пальцев прямо покалывают от нетерпения. С чего я вообще взяла, что именно на странице Умилы найду ответы на вопросы о личной жизни Ярослава? Почему именно она? Почему взгляд зацепился за ее аватарку? Потому что девушка всего лишь поставила лайки на всех фотографиях Ярослава? Но это же чушь. Тем не менее, я открываю страницу Милы. Там чуть больше 20 публикаций, и на каждой фотографии она одна. Увеличиваю первую фотку и сразу же отмечаю, что девушка безумно красивая. Причем ее красота не вызывает никаких сомнений. Это как аксиома, не требующая доказательств. Констатация факта. Такую, как она, можно любить. Безусловно. Умелые, тонкие и изящные черты лица. Пухлые губы и большие зеленые глаза на пол лица. Густые светлые волосы, стройная фигура. Прекрасный вкус на выбор одежды и аксессуаров. Девушка выглядит естественно. Не возникает ощущение, что прежде чем стать красоткой, Она побывала на столе у лучших пластических хирургов и косметологов. Каждая из фотографий заставляет меня задержаться на несколько минут. Мила определенно не нуждается в деньгах, дорогие рестораны, автомобили и путешествия. Хочется хотя бы на секундочку посмотреть, кто стоит за кадром. Кто делает все эти чудесные снимки? Может быть, Ярослав? Или я опять себе что-то не то придумала? В комнату стучат момент, когда я заканчиваю просмотр последней фотографии, где Мила в купальнике. Плоский живот, тонкая талия и неприлично большая грудь. В этой девушке есть хоть какой-то изъян? Это риторический вопрос. Даже если ее и Яра ничего не связывает... Не дожидаясь моего ответа, Жаров открывает дверь и замирает на пороге комнаты. «Не спишь?» «Я заказал доставку еды». «Не сплю». «Спасибо. Сейчас иду». Яр много разговаривает во время обеда. Это организационные моменты, ничего личного. Видно, что он старается здорово упростить мне жизнь. Жаров просит, чтобы я подумала о возвращении к учебе как только я пройду минимальный курс реабилитации. Я отвечаю, что хорошо над этим подумаю. Затем Яра рассказывает, что заказал трехразовую доставку еды. А еще уведомляет меня, что пару раз в неделю квартиру убирает помощница. Мне даже напрягаться не нужно. И это одновременно удивляет и расстраивает. Возможно, однажды после тяжелого рабочего дня Я бы хотела порадовать Яра вкусным ужином. Но зачем, если будет приезжать доставка? Следующий день я встречаюсь с сумасшедшим волнением. Встаю, не свет не заря. Принимаю душ, укладываю волосы и подкрашиваю ресницы. Сегодня первый день реабилитации. Как он пройдет? Получится ли у меня? Такая ли я сильная? Какой кажусь Женьке? Яр не завтракает, на ходу пьет кофе и предлагает меня подвести. Я отказываюсь, потому что хочу прогуляться пешком, без костылей, очень осторожно. На улице весна в самом расцвете, и только в городе я замечаю, какая она волшебная. В поселке все было украшено серыми блеклыми красками. Я старалась лишний раз не показываться на улице, потому что в лицах любопытных прохожих видела неприятный мне интерес. Здесь же никого не волнует, почему я хромаю, почему останавливаюсь посреди дороги, чтобы передохнуть. И это воодушевляет. Реабилитолог радостно встречает меня в кабинете и подробно расписывает процедуры на эту неделю. Магнитотерапия, термотерапия, «Упражнения ЛФК, уколы и лечебный массаж». «Домашнее задание тоже прилагается. Ничего страшного и сложного. Правда, София?» Спрашивает Сергей Иванович, задорно мне подмигнув. «Наверное, вы правы. Главное – не опускать руки, даже когда кажется, что все бессмысленно. Первые три дня пролетают на кураже. Я много читаю, Общаюсь с Женей и занимаюсь. Вечерами встречаю Ярослава после работы. Он каждый раз спрашивает, какие у меня успехи. Увлеченно выслушивает и даже ни разу не зевает. А в один из вечеров мы вместе смотрим фильм в гостиной. Рядышком на одном диване. Близость Ярослава, как всегда, обезоруживает и делает меня максимально уязвимой. На огромном экране плазмы показывают боевик. Я обожаю боевики и терпеть не могу мелодрамы. Когда мы с Жекой встречаемся у нее дома, и она включает что-то жутко распиаренное, то клянусь, в середине фильма я засыпаю. Боевичок же бодрит. Или присутствие Яра, не знаю. В конце фильма мы с Жаровым делимся впечатлениями и расходимся по комнатам, условившись, что на днях посмотрим что-то в этом же духе. На четвертый день я решаюсь приготовить самое примитивное печенье к чаю. Мать всегда говорила, что у меня руки растут из одного места. Но я все же рискую. Нахожу в интернете рецепт, приступаю к готовке. Яр любит сладкое, ведь он балован маминой искусной выпечкой. Но у меня нет планов его впечатлить. Просто мы включим фильм и расположимся за ужином перед телевизором. Надеюсь, у Жарова нет пунктика, что трапезничать желательно на кухне. Когда Ярослав не приходит ни в 8, ни в 9 вечера, я почему-то начинаю переживать. Всё ли в порядке? Если да, то почему не предупредил, что задержится? На мобильный не решаю звонить, потому что не знаю, как это будет выглядеть со стороны и как интерпретирует это сам Яр. Не хочу, чтобы мне в очередной раз указали на мое место. В десятом часу я иду к себе в комнату, не попробовав ни кусочка, ни много подгоревшего печенья. Я читаю книгу, затем беру в руки телефон. От безделья и, чтобы отвлечься, листаю новостную ленту социальных сетей. Заметив новую сторис у Милы, буквально бью себя по рукам. «Какого чёрта, Соня? Зачем тебе это? Почему ты до сих пор от неё не отписалась?» Но всё же жму на иконку девушки. Мила сегодня отдыхает в рыбном ресторане. На столе бокал вина и паста с морепродуктами. Приборы рассчитаны на две персоны. Но это же... «Совершенно ничего не значит. Я отправляю сториз Жеки. «Как думаешь, она ужинает с Ярославом?» «Хм, затрудняюсь ответить. Подруга просит мой логин и пароль и заходит на страницу девушки. Долго не отвечает на мои сообщения, видимо, тщательно исследуя фотографии, как и я. Затем Женя перезванивает. «Фух, Сонька, выдыхай! Что-то нашла?» А ты не заметила, что ли? Вот разява. Подруга провоцирует меня и не сразу признается. Мила не твоя конкурентка, потому что... Та-дам, у нее на безымянном пальце обручальное кольцо. Надо же. Оказывается, я рассмотрела все, что угодно, но только не это. А ты присмотрись, сонь. Мила замужем. Возможно, Яр просто завален работой, но ну, или в крайнем случае его сбила машина. Вот дурочка. Я громко смеюсь в трубку, испытывая при этом невероятное облегчение. Правда, как будто камень с души свалился. В разгар разговора с подругой я слышу щелчок в входной двери. Это Ярослав вернулся.